Глава пятая. Проковарство, ложь и прочие женские штучки. В одном вопросе мужчины и женщины, безусловно, согласны друг с другом. И те, и другие не доверяют женщинам. Н.Н. Первым, кого увидела, открыв глаза, была моя Рия. Она сидела на каменном выступе возле окна, по-детски болтая ногами и, И укоризненно смотрела на хозяйку, будто бы всё, что со мной приключилось, было целиком и полностью на моей совести. Лучше бы посочувствовала и предложила руку помощи. Хотя, о чём это я? Сочувствие от ли, как раз-таки ждать не стоило. Теперь она при каждом удобном случае будет шпынять меня и повторять своё сакраментальное: "Ну я же говорила". Ну я же привычно начала ли. показав ей кулак, попыталась подняться. ныло каждая клеточка, каждый сантиметр измученного тела. голова раскалывалась на части, будто по ней усиленно били скалкой. держась за стену и стараясь не делать резких движений, начала карабкаться наверх. с гурем пополам мне удалось принять вертикальное положение. огляделась. по обстановке вокруг легко определила, где нахожусь. явно не в королевских хоромах и даже не в домике для гостей интересно они тут со всеми заскочившими на огонёк богами так поступают или только богини любви решили оказать особые почести единственной мебелью в темнице была соломенная подстилка судя по запаху послужившая не одному поколению заложников есть предположение почему мы очутились в башне В бойнице просматривался кусочек лазурного неба с перламутровыми облаками. Понятия не имею, буркнула Рия, скрестила на груди руки и демонстративно отвернулась. Вот только давай без фокусов, выкладывай. Ни за что не поверю, что пока я находилась в отключке, Ли сидела пригорюневшись рядом и отгоняла от меня мух. Не бось уже весь замок успела обшарить, выяснить подноготную каждого его обитателя и обзавестись на каждого компроматом. Любопытство моей Рии было не занимать. Если коротко и по существу, тебе здесь не рады. Всё-таки пошла она на контакт. Логично, раз я кукую в темнице, что ещё? Все называют тебя проклятой. В здешних землях так велечают то ли демона, то ли злых богов. «Даже имя тебе дали. Си-Ариль. По-моему, очень даже миленькая. Хотя местных прямо-таки корежит, стоит им его произнести. И вообще, здесь все какие-то дерганные и злые». «Я хочу домой!» — плаксива заявила Ли. «Думаешь, мне понравилось в Анрелине?» «Узнала, почему они приняли меня за эту... Си-Ариль!» — подсказала Рия. «Пока ты прохлаждалась в отключке, я услышала много интересного». Но никто даже словом не обмолвился о богине любви. Все только и толдычат о проклятой Сиариль, как будто именно её они и ждали, чтобы поскорей с ней расправиться. Одно из двух: или тупицы маги напортачили, или кто-то специально меня подставил. Может, Райфл заподлил. С него станет. Хотя, с другой стороны, зачем ему ставить мне палки в колёса? Он же ждёт не дождётся, когда я привезу ему из Анрелина кровь от дракончика. Но если не Двер, тогда кто? В голове вертилось имя только одной особы, способной совершить подобную гадость. Ну, Генри это. Неужели это ты, подлая постаралась? Тогда я не знаю, что с тобой сделаю. Жизнь, малина, и тебе уж точно не покажется. Да и мне только выбраться из этого демонового мира. Мешочка с телепортами, как и ожидала, при мне не оказалась. Его конфисковали вместе с фальшивыми украшениями и шалью. Даже обувь зачем-то прихватили, оставив меня босой, в ворюге. Нужно как можно скорее выбираться отсюда. Превозмогая боль, я направилась к металлической решетке. Но не успела сделать и нескольких шагов, как некая неведомая сила... Словно голодный зверь, вцепилась в мою лодыжку и резко потянула обратно. Я проехалась по полу. Не сумев удержать равновесие, бухнулась на подстилку, больно стукнувшись затылком о стену. Из глаз посыпались искры. «Не поджечь бы солому!» Придя в себя после болевого шока, решила осмотреть ногу. Видимых оков на мне не было, зато невидимые ощущались отлично. «Отлично!» Лодыжка распухла от магического капкана, и не переставая ныла: "Да что же это такое? Неужели теперь каждый, кому не лень, будет мной командовать и сажать на цепь? И в прямом, и в переносном смысле". В Астархаде окольцевал меня и вертел мной рейфл, здесь решил поиздеваться Морант. Думала, хоть в Анриле не получится отвести душу, заделаться богиней, насладиться почестями, роскошью и комфортом. а вместо этого оказалась в тюрьме на вонючей подстилке. Узнала, что они намерены со мной сделать. Молчание. «Ты меня слышишь?» Но Рия продолжала корчить из себя глухонемую. «Ли, отвечай немедленно!» «Если этот психованный король решил вздернуть меня на виселице или устроить народное гуляние с плясками и кострами, в одном из которых будут гореть мои бренные косточки, то я должна знать, чтобы успеть морально подготовиться». Тонкая преграда самоконтроля раскололась на части, и напряжение последних дней вырвалось наружу. «Если он считает, что с помощью каких-то допотопных заклятий сможет меня удержать, то глубоко ошибается. Понадобится, я разнесу в дребезги его демона в замок, но выберусь отсюда живой, целой и невредимой. Тем более, что надо кое с кем поквитаться». Ли выразительно кашлянула и покосилась в сторону. «Ну что там еще?» Раздражённо воскликнула я, проследив за её взглядом. Только теперь поняла, что всё это время говорила вслух, причём на повышенных тонах, что позволило его величеству, самолично явившемуся провидать плинницу, стать свидетелем занимательной сцены. Все вдобогине, яростно жестикулируя, разговаривает сама с собой. Интересно, что он обо мне подумал? Как минимум, усомнился в моей адекватности. Вон, как сочувственно качает головой. стыдливо потопив взор, представилась. Богиня любви, покровительница Анрелина, рада знакомству, и неуклюже присела в реверансе. Хотела добавить «прошу любить и жаловать», но, взглянув на кислую мину правителя, передумала. «Психованный король, хозяин демонова замка!» В свою очередь, своеобразно представился он. Я покраснела до кончиков ушей. А Морант тем временем спокойно продолжал. Глупо выдавать себя за нашу богиню. Ты даже отдалённо её не напоминаешь. Мы уже давно ждём тебя, Сиариль, о твоём приходе и обедах, что посыплются на наши головы. Нас предупредили ещё предки. Обещаю тебе, очень скоро ты отправишься к праотцам. Мне почему-то его слова не понравились. Хотела объяснить королю, что пророчество это всего лишь глупая выдумка. Писулька которую накропали астархатские маги за пару минут с целью одурачить жителей Анрелина. Но потом решила, что такое объяснение, да и любое другое, разозлит его еще больше. Да и какой смысл? Все равно, что метать бисер перед свиньями. Эти олухи ничего не поймут. В таких примитивных мирах, как Анрелин, даже не слыхивали о путешествиях через пространство и время и не знали о существовании других миров. Их скудное знание ограничивается верой в богов и страхом перед демонами, а маги владеют простой первобытной силой, которая, впрочем, я поддёргла ногой, проверяя на прочность невидимые кандалы, крепко держала меня на привязи и успешно блокировала мой врождённый дар. Сегодня ночью ты предстанешь перед верховной жрицей, которая огласит тебе приговор. А на рассвете его приведут в исполнение. На этой торжественной ноте его величество закончил аудиенцию и развернулся, намереваясь уйти. Постойте, крикнула я вдогонку, пытаясь его удержать. Единственный, кто мог замолвить за меня словечко перед коварной жрицей, был Морант. Надо постараться, чтобы он этого захотел. Мне даже не пришлось придавать лицу скорбное выражение. Я уже поверила этому богине ненавистнику на слово и до жути боялась, что завтра придёт мой конец. И я ничего не смогу сотворить в их непутёвом мире, ни хорошего, ни плохого. Как же это несправедливо. Вы должны меня выслушать. Даже отпетые негодяи имеют право на защитника или, по крайней мере, на последнее слово. Предположим, я не богиня любви, Но и с демоновским отродьем никогда не водила дружбу. — Ври да не завирайся! — хмыкнула Ли. — Пророчество истолковали неверно. Я пришла в Анрелин не с целью погубить его, а чтобы помочь. Помочь в первую очередь вам, ваше величество, и принцессе Давине. С лица правителя слетела маска невозмутимости. Первый шаг. Продолжила вдохновенно врать: "Знаю, как несправедливо поступили боги, решив навязать вам свою волю и разлучить с любимой. Я обещаю всё быстро уладить. Только дайте мне шанс". "Больше не отрицаешь, что ты Сиариль, древняя проклятая богиня?" "Ну, допустим", обтекаемо ответила я, решив, что статус могущественной богини пусть и с подпорченной репутацией Всё-таки лучше какой-нибудь приблудный и намерянки. Вы, я вижу, наслышаны обо мне и представляете, на что способна устранить принцессу Эриду с вашего пути. Для меня всё равно, что для вас высмаркаться. Можете уже сегодня заказывать для невесты подвинечное платье. Не знаю, что там натворила эта безмозглая Сиариль, но монарха моё заманчивое предложение не заинтересовало. Напротив, он окончательно рассверепел Тебе не удастся меня одурачить, проклятая. Вместо того, чтобы изворачиваться и лгать, готовься лучше к смерти. Очень скоро ты окажешься на священном костре. Моранд ушёл. В башне стало тихо, а мне по-настоящему страшно. Прижалась к холодной стене и впервые за последнее время разрыдалась, горько и обречённо. На этом День визитов не закончился. Я даже не успела как следует себя пожалеть и в волю наплакаться, когда на лестнице, ведущей в башню, послышались осторожные шаги. «Интересно, кого там еще демоны принесли?» Шмыгнув носом, поднялась. Ли рядом не было. Будучи далекой от сантиментов, она не любила, когда их проявляли другие. Особенно ее раздражали чужие слезы. Своих-то у Ли быть не могло. В таких случаях она обычно советовала: "Хватит жевать сопли, пора заняться делом". И благополучно исчезала, предоставляя этим другим самим решать собственные проблемы. Вот и на сей раз Рия предпочла смыться. Я прислонилась к стене и скрестила на груди руки, ожидая появления очередного визитёра. Но гостей оказалось двое, точнее, гостей Девушки не смело жались у лестницы, не решаясь подойти ближе, прикрываясь веерами, о чём-то шешукались и при этом поглядывали на меня с любопытством, смешанным с восторженным страхом и благоговением, словно дети, впервые в жизни ощутившие в зоопарке у клетки с кровожадным зверем. Не та, не другая, не походили на верховную жрицу, не тот стиль Ни одна уважающая себя колдунья не станет обряжаться в такое количество бантиков и рюшей и сооружать на голове невообразимую конструкцию, напоминающую то ли фрегат, то ли фруктовый ассорти. Я немного расслабилась. Значит, именно в данный момент моей жизни ничего не грозит. И на том спасибо. Ясно было, что подружки забрели сюда не случайно. Правда, начинать разговор не отваживались. Но не из праздного же любопытства пришли на меня поглазеть. Их холеные ручки, унизанные перстнями, активно размахивали веерами, а на набеленных личиках от волнения проступил румянец. Устав от настырных взглядов, я раздраженно рявкнула. «Вам что здесь, цирковое представление? А вы, вы и вправду, великая богиня Сеориль?» Заикаясь, спросила та, что посмелее: "Смотри, для кого?" Впредь я решила быть осторожней и не спешить примерять на себя чужой образ. Задавшая вопрос девушка шагнула вперёд, а её белокурая подруга продолжала топтаться на месте и тихо шептать: "Лучше пойдём отсюда, Алет, не стоило нам подниматься в башню, если его величество узнает". Обернувшись, брюнетка шикнула на подругу: Сама ведь чуть не на коленях меня умоляла, а теперь на попятную. Лучше стой и молчи. Приструнив трусиху, снова обратилась ко мне. Мы пришли к вам с просьбой, о сиятельная богиня. Если кто-то и сможет помочь нам в столь щекотливой ситуации, так это вы. Ещё одни жаждущие моей помощи. Ладно, посмотрим, что я с этого буду иметь. И какой мне резон вам помогать? Алет потапталась на месте, видимо, не зная, с чего начать, а потом на одном дыхании проговорила: "Мой брат, один из придворных магов. Это он составил заклятие, которое удерживает вас здесь. Я знаю, как его разрушить". "Ну-ну, милочка, продолжай". Не малых усилий стоило мне казаться невозмутимой. "Вот он, мой спасительный шанс". Моранта переубедить не удастся, а этим дурочкам мы уж как-нибудь мозги вправим. И что же вы такого натворили, что только такая всемогущая богиня, как я, может всё исправить? Не я, мой муж, подал голос белокурый ангел. Алет с сочувствием посмотрела на подругу. Не прошло и месяца после их свадьбы, как этот кобель начал ходить направо и налево. И что самое обидное, все осуждают не распутника мужа, а бедняжку Мобель. Даже родители обвиняют ее в неумении удержать мужа в постели. Остальные прямо в глаза насмехаются, а этот урод ржет и несет что-то насчет мужской полигамности. Правда, мы даже не знаем, что это слово означает. Не берите в голову. Это мужчины придумали себе в оправдание. Мобель горестно всхлипнула. «Если я не смогу зачать ребенка в ближайшее время...» Меня сошлёт в монастырь. И тогда не видать мне больше столицы. Вот мы и решили, что только всемогущаяся Ариль сможет отвадить неверного мужа от многочисленных любовниц. А может, Мабель проще самой завести любовника, да заделать с ним малыша, если у гуляки на это времени не хватает? Но вместо ответа на моё разумное предложение блондинка вдруг умоляюще пропищала. «Вы только не ешьте его, ладно?» Я торопела. Что значит не ешьте? Почему-то девушки моё восклицание поняли не как вопрос, а как возмущение. Они испуганно сцепили ладошки, закатили глаза и уже готовы были синхронно отключиться. Видимо, умение им терять сознание должна обладать каждая уважающая себя анрилинская леди. Когда я поспешно уточнила, С чего вы взяли, что мне всбредёт в голову кого-нибудь съесть? Ну как же? Вы же древняя богиня, жестокая Сиариль. И что? Никак не врубалась я. Теперь на хорошеньких личиках читалось то ли разочарование, то ли упрёк. Может, они всё-таки хотят, чтобы я им закусила? Неужели легенды врут? Разве не кровожадная Сиариль околдовывала земных мужчин? влюбляла их в себя, а потом питалась их плотью. Фу, какая пакость! Попала так попала. Мне досталась роль отпетой людоедки, да ещё к тому же и мужи ненавистницы. Неудивительно, что им так не терпится со мной распрощаться, вслух же сказала. Перешла на вегетарианскую диету. Не знаю, поняли ли они слово вегетарианская, но докапываться перестали. Значит, вы нам поможете? Две пары глаз, карие и голубые, смотрели на меня с надеждой. Помогу. Куда же я денусь, если вы поможете мне? И указала на распухшую ногу. Ну что, будем освобождать меня или как? Сейчас, сейчас. Засуетились девушки. Щёлкнул металлический замок, а Лет вошла в темницу. Беспечные маги не потрудились меня запереть. Посчитав, что одного заклинания привязи для богини вполне достаточно, будет этим бездарям урок. Алет присела на корточки, приподняла подол моего разорванного платья, которое теперь очень походило на тряпью из корзины старьёвщика, и нерешительно коснулась магических пут. Бедняжка вся дрожала, хоть и старалась выглядеть спокойной и невозмутимой, но суеверный страх перед древним божеством, нет, нет, да и брал над ней верх. Когда Алетт закончила читать заклинание, я вздохнула с облегчением и принялась осторожно растирать соднящую ногу. Не стоит терять время. Сейчас все маги и верховная жрица в храме готовятся к ритуалу. В замке остались только придворные и стража, сказала Мобыль, по-прежнему не решавшаяся переступить порог темницы. Её слова про ритуал ускользнули от моего внимания. «Вместо того, чтобы попытаться подробнее разузнать об обряде, я глупая», — спросила у подружек. «Ну и где наш муж?» — Мобель с обидой в голосе проговорила. «С Карисой! Я видела, как он входил в ее спальню!» «Вот кобелина!» — выразила свое мнение о гуляке Олет. «Так, хорошо. Если не хотите, чтобы я его съела, да я и сама не могу нарушить диету. Может, его кастрировать? А что это значит?» Отчикрыжить ему причиталы. Тогда нет с чем ему по чужим койкам будет лазить. Нет, нет! хором завопили скромницы. На нет и сюда нет. Значит, ведите к корисе. Жаль, конечно, обманывать глупышек, по наивности доверившихся мне коварной, но делать нечего. Не могу же я наказывать и мирить всех подряд и помогать каждому встречному поперечному. Самой бы кто помог. Нужно как можно скорее смываться отсюда. Как только представится удобный случай, сразу сбегу. Послала ментальное сообщение: "Прохлаждавшийся демон знает, где Рие. Будь начеку. Ты можешь понадобиться в любую минуту. Я собираюсь совершить побег". Отвертеться от роли укротительницы блудных мужей не получилось, а Лет и Мобель вцепились в меня мёртвой хваткой. Даже припудрить носик не отпустили, сказав, что надо спешить, дабы успеть поймать изменника на горячем. Есть предложения, как будем наставлять его на путь истины? Припугните его хорошенько, воинственно сказала Алет. Или объясните, что обманывать собственную жену некрасиво, надула губки её подруга. А может, ещё сказать, что перед едой полагается тщательно мыть руки? Он до сих пор об этом и не догадывался. А сейчас возьмёт и послушается. Нет, здесь требуются кардинальные меры. Олег права. Нужно напугать изменника до да икоты, так, чтобы впредь неповадно было бегать к любовницам. Правда, надолго ли хватит моего внушения? Как говорят, горбатова могила исправит. Видимо, он из той породы мужчин, которые до конца жизни изменяют своим жёнам. Ну так далеко я заглядывать не собираюсь. Это уже не мои заботы. Спустившись по винтовой лестнице из башни, служившей мне временным пристанищем, мы очутились в небольшом зале. Стены его были увешаны разномастными портретами, освещёнными лишь сумрачным светом. Наверное, многочисленная родня Моронта, все носатые и угрюмые, ну и семеййка, не приведи, Господи. В другое время я бы с удовольствием их разглядела и каждому дала бы оценку, но сейчас было не до этого. Тем более, что подружки усердно тянули меня за собой. Возле двери, ведущей в покои Достославной Кариссы, мы остановились. Девушки приникли к замочной скважине и прислушались. Вскоре я заметила, как лицу Мобель покраснело от стыда, а Летже побелела от гнева. "Феликс здесь", негодующе констатировала девушка и шёпотом добавила: "Вы идите, а мы подождём вас в коридоре". Я заверила, что как только закончу сеанс внушения, сразу поспешу к ним и стрелой полечу в темницу. Заговорщицы радостно закивали, принялись благодарить меня и заверять, что будут молиться за мою проклятую душу, когда та расстанется с телом. Интересно, они действительно настолько тупы или прикидываются? Была бы на моём месте настоящая богиня, она уже давно бы стёрла этих дурёг в порошок. Мне же приходилось нянчиться со своими легковерными почитательницами. Приоткрыв дверь, на цыпочках миновала полутёмную переднюю. Толстый ковёр скрывал шум шагов. Зато мне были отлично слышны оххи и ахи, доносившиеся из спальни. Накуверкавшись с любовницей, развратник решил пойти освежиться. Сквозь приоткрытую дверь Мне было видно, как он, веляя тущим задом, пересёк апочевальню и скрылся в смежной комнатушке, предназначенной для омовений. Вскоре оттуда послышались плеск воды и гортанное пение. Я вошла в спальню. Кариса сидела на кровати в чём мать родила и, держа в руках зеркальце в ажурной оправе, самозабвенно наводила красоту на своём, к слову сказать, не очень привлекательном личике. Глупышка полагала, что с помощью белил и помады сможет обхитрить саму мать природу. Я негромко кашлянула. Глаза девушки плавно разъехались в стороны. Ну вот, ещё и косая. Меня наконец-то заметили. Я приложила палец к губам, грозно прищурилась. Хотела попросить её убраться по-хорошему из спальни и дать мне возможность поболтать с Дон Жуаном, но не успела. Карисса тоненько вскрикнула, закатила глаза и свалилась в классическом обмороке. Настоящая леди, тихо выругалась. Времени приводить в чувство воровку чужих мужей не было. Оглядела спальню, нужно куда-нибудь спрятать Кариссу или попытаться отволочь в переднюю. А потом я займу её место. Как же обрадуется горе любовник, когда вместо своей обоже обнаружит в постели богиню людоедку схватив голую девицу за ногу попыталась тащить её вниз легче было представить чем осуществить задуманное карисса весила как минимум вдвое больше меня и не хотела падать на пол а придётся кое-как мне удалось спихнуть её с кровати послышался глухой стук голова девицы ударилась о каменный пол теперь карисса уж точно не скоро очухается Легкое сотрясение ей наверняка обеспечено. Впрочем, я не лекарь, не берусь ставить точный диагноз. Пока сталкивала ее с кровати, демоновая помада, кроваво-красного цвета, которую Кариса по-прежнему сжимала в руке, испачкала ее шею и грудь. В полумраке можно было подумать, что с бесстыдницей развлекался вампир. Белая с синевой кожа, темно-бордовые пятна на теле. Бррр! Мне и самой стало жутко. В сумерках всё смотрелось очень натурально. Когда Фелик вернулся в Испанию, я уже заняла место любовницы. Лежала, накрывшись простынёй. Карисса отдыхала на полу рядом. Ну что, продолжим весёлую игру в перевёртыши? Он скинул порчёвый халат, обнажив щедушное тельце, запрыгнул на кровать. И что женщины в нём находят? Красотой и мужественностью тут и не пахнет. Фигура тоже далеко ниже среднего. Не мужчина, а форменное недоразумение. Может, я не в том месте ищу красоту и силу? То ли Фелик был подслеповат, то ли объенён любовью, но сразу не заметил подмены. Глупо хихикая, начал стаскивать с меня простыню, чем привёл в неподдельное бешеństwo. Выпятил было губы для поцелуя, И тут его взгляд упёрся в пол, где пребывало в сладком забытье его обоже. Кариса, зачем-то уточнил он, перевёл глаза на меня и завопил от ужаса. Мужа Мобель подбросила на постели, словно его шарахнула молния. Бедолага хотел сбежать, наплевав на любовницу, правильно рассудив, что той уже ничем не поможешь и пора спасать свою шкуру. но запутался в простынях и теперь барахтался в них как жук попавший в навозную кучу а ну прекрати устав наблюдать за его вознёй крикнула я филикс сразу замер злосчастная простыня почему-то оказалась у него на голове намотанная наподобие тюрбана зато мужские прелести были представлены на обозрение тоже надо сказать не ахти прикрой срам и слушай внимательно Он послушно стёрнул белый лоскут с головы и в одну секунду превратил его в набедренную повязку. Ишь, как натренирован. Вижу, ты уже догадался, кто я такая. О, сиятельная богиня. Уже лучше. А то всё проклятая, да проклятая Фелик начал бить челом о перину. Умоляю, заткнись. Я здесь не для того, чтобы выслушивать твои комплименты. Богиня пришла меня наказать. Нет, пока только предупредить. Проявила милосердие. Я уже давно за тобой наблюдаю, Фелик, и чаша моего терпения почти иссякла. А ты знаешь, как Сиариль поступает с неугодными ей мужами. Бедолага закивал так отчаянно, что я начала опасаться за его голову, а за одну и шею. Поверь мне, где бы я ни находилась в этом или в каком другом мире, я в курсе каждого твоего шага, каждой твоей нечестивой мыслишки, даже думать забудь о том, чтобы изменять жене. Я, я больше не буду, заикаясь пролепетал он. Клянусь! Чем клянёшься? азартно выкрикнула я. Здоровьем, модель! Не замедлил негодяй с ответом. Я презрительно фыркнула. Оставь её здоровье в покое. У меня есть идея получше. Поклянись тем единственным, чем гордишься. Муж модель опустил скорбный взгляд на простыню, вздохнул горько и обречённо. Я заставила его произнести нелепую для меня и страшную для него клятву. Затем изобразила простой магический трюк, щёлкнула пальцами, и в воздухе засверкали золотые звездочки». Закончила свое сольное выступление парой непонятных фраз, придуманных на ходу. Бедолага смотрел на меня, а не мев от страха. «И запомни, стоит тебе только глянуть в сторону другой женщины, как мое заклятие обретет силу, и твое достояние заснет навсегда». «В каком смысле заснет?» «Будет всегда таким, как сейчас». покосилась я на ровную простыню закончив с промыванием мозгов я заглянула в комнату где ещё совсем недавно счастливый плескался муж мобыль и спросила куда ведёт дверь из уборной в будоар из будоара можно попасть в коридор фелик принялся радостно кивать предчувствуя скорое освобождение ладно довольно с него на сегодня и так бедолага весь изпереживался Как бы моё шуточное заклятие не превратилось в настоящее. После такого-то стресса. Сиди здесь и никуда не рыпайся. Подождёшь до полуночи, а потом можешь проваливать на все четыре стороны. Но лично я советую тебе бежать прямиком к жене и молить о прощении. Он, как и следовало ожидать, снова закивал. Я прошмыгнула в маленькую комнатушку, затем пересекла уютный будуар и выглянула в коридор. Никого Мобель с Алет поджидает меня у другой двери. Её муж тоже вряд ли станет бить тревогу. Он и шелохнуться-то боится. Настолько сильно повлияла на него встреча с богиней. Лучшего момента для побега не стоило и желать. Я рванула по тёмному коридору, добежала до первой попавшейся лестницы и чуть не кувырком скатилась вниз. Замок словно вымер, нигде не было ни души. Сердце в груди стучало так громко, что, казалось, его биение слышит даже верховная жрица в храме. Я мчалась, не чувствуя под собой ног, не обращая внимания ни на то, как камни царапают босые ступни, ни на сквозняк, пробирающий до костей. Кажется, я забрела в крыло, где жили слуги. Здесь коридоры были уже, и с портретов сукаризной не глядели на меня злюбные предки хозяина замка. Ещё один коридор, ещё одна дверь. Возможно, именно за ней притаилась долгожданная свобода. Я силой дернула за металлическую ручку. Тяжелая створка медленно, будто нехотя поддалась. Глазам открылась картина. Вечерний сад, утопающий в зелени и цветах. Монотонный стрек от кузнечиков и неспешное уханье совы. Где-то поблизости находился источник, из которого слуги черпали воду. Я слышала мелодичный перезвон капель, ударявшихся о камень. Вдохнула свежий, напоённый сыростью воздух. Настоящее блаженство. Осталось сделать ещё один шаг, и я свободна. Руки упёрлись в невидимую преграду. Я толкала её плечом, колотила по ней кулаками всё тщетно. Проклятая магия не выпускала меня из замка. В другом конце коридора замелькали блики факелов, послышались крики и лязг оружия. В ужасе поняла, Что снова попала в ловушку. Хватайте её, раздался знакомый голос. Пока стража связывала мне руки, Моранд сверлил меня полным ненависти взглядом. Право, такое ощущение, будто у него ко мне личные счёты. Неужели Сиарил слопала кого-нибудь из его родни? За спинами стражников заметила две любопытные мордашки: Алет и Мобель. предательницы. Я из кожи вон лезла им помогая, а они вон как со мной обошлись. На ябедничали королю. Встретившись со мной взглядами, подружки престыженно отвернулись. "Ведите её в храм", распорядился правитель. "Всё готово для ритуала". Вот тут-то я вспомнила и про проклятый ритуал, и про жрицу, собирающуюся вынести мне приговор. Вспомнила и пожалела. что не попробовала сбежать сразу, но менять что-либо было уже поздно.